Глава 53. Алина. Кажется, что этот вечер, переходящий в ночь, длится бесконечно. Под гневную брань и активное сопротивление Светлану уводят из квартиры в наручниках. А затем мы с Сергеем едем в участок, где я даю показания по поводу случившегося. Под конец я чувствую себя такой усталой и опустошенной, что одним моим желанием было лечь в кровать. Уснуть этой ночью после пережитого я вряд ли смогу, но хотя бы принять горизонтальное положение было бы уже неплохо. Сергей все это время пытался меня поддержать, обнимал и успокаивал, а у меня даже слез не было. Видимо, сказалось состояние шока. Не понимаю, что чувствую. Вроде бы должно стать легче, потому что теперь на мою жизнь уж точно некому покушаться». Но когда, понимая, что эта сумасшедшая могла меня убить, по телу пробегают ледяные мурашки, а лапы страха все еще сжимают грудь. Ты как заботливо интересуется Сергей, когда мы после всех пройденных следственных процедур наконец оказываемся дома? Он протягивает мне горячий чай, я беру чашку в руки и с помощью нее пытаюсь согреться. Нет, в квартире достаточно тепло, а вот тело так или иначе пробивает ледяной озноб. «В порядке». Выдыхаю но с Сама по себе срывается. Горьковатая усмешка. Я представляю, через что ты прошла и как испугалась. Сергей осторожно кладет ладонь на мое плечо. Его теплая рука согревает намного лучше и эффективнее, чем чай. Это был большой стресс для тебя и малыша. Хорошо, что все обошлось. Заключаю, тяжело вздохнув. Поворачиваясь в сторону мужчины, смотря на него с благодарностью. — Спасибо, что в очередной раз спас меня. И прости, что снова я принесла тебе проблем. Смущаюсь под пристальным взглядом Сергея. — Я? — он лукаво усмехается. — Да я когда увидел, как ты ударила ее по голове и выбила пистолет из рук, у меня просто дыхание перехватило. Ты меня опередила, Алин. Это был мой план. Я ждал за углом и пытался найти подходящий момент, чтобы успеть обезвредить эту отчаянную женщину. В жизни бы не подумал, что такая нежная и хрупкая девушка, как ты, может быть такой смелой и сообразительной. На полном серьезе произносит Сергей, чем еще сильнее вгоняет меня в краску. У меня сложилось ощущение, что это был кадр из какого-то боевика, где сильная девушка противостоит преступникам. Задорным тоном выдает он, и тут я уже начинаю в голос смеяться. Возможно, мой смех больше смахивает на истерический, да и плевать, слова мужчины развеселили меня. Знаешь, я бы и сама в жизни не поверила, что способна на такое, просто... В тот момент я отчаянно боролась за жизнь и жизнь своего ребенка. В полголоса отвечаю, невольно содрогнувшись от неприятных воспоминаний. Прошло всего несколько часов. И эта ужасающая встреча со Светланой до сих пор стоит перед глазами. «Как раз в таких критических ситуациях человек может открыть в себе новые качества и сделать то, что никогда бы не решился сделать в обычной жизни», заключает Сергей, придвинувшись ко мне ближе. «Я ставлю кружку с чаем на стол, а он... он слегка меня обнимает. Мимолетно, едва ощутимо. Но уже этого хватило, чтобы бабочки в моем животе бурным... Потоком вспорхнули высь Теперь точно все кончено. Больше никто тебе не навредит. Я снова чуть не облажался, — горько вздыхает Сергей. Я поворачиваюсь в его сторону, смотря на него с удивлением. Что? Не говори так, твоей вины здесь нет. Я мог тебя потерять. И от этой мысли мне так нехорошо. Взгляд Сергея растерянный даже в какой-то степени напуганный. — Все хорошо, я здесь, — беззаботно отзываюсь я. Стараюсь сделать так, чтобы голос звучал живым и бодрым. Теперь Светлана направится либо вслед за своим мужем, либо вслед за дочерью. — Время покажет, — делает вывод мужчина, и я киваю в ответ. Вся семья очутилась там, где должна быть. Как бы жестоко это ни звучало, но... Кажется, все получили за свои поступки по заслугам. И ты можешь жить спокойно и больше ничего не опасаться. Спасибо тебе от всей души, искренне проговариваю я, с нежностью смотря в глаза цвета темного шоколада. Как же не хочется с ними прощаться, но что поделать. Я и так пробыла у Сергея больше, чем планировала. Тут же вспоминаю за свой подарок. Встаю с кухонного диванчика и несусь в сторону гостиной». Нахожу нужный пакет и достаю оттуда коробку с ручкой. Сергей с интересом следит за мной. Когда я прихожу обратно в кухню, ловлю его выжидающий взгляд. — Это тебе, в знак благодарности. Робко проговариваю я, ощущая, как сильно волнуюсь. Лицо огнем пылает. Сергей, не ожидав от меня такого жеста, лучезарно улыбается. А его глаза загораются в предвкушении. — Ты серьезно? «Вау, как неожиданно!» Находясь в шоке, шепчет мужчина, раскрывает коробочку, детально рассматривает ручку и надпись на ней. «Сергей, мне уже пора возвращаться к себе. Спасибо за все, что ты для меня сделал, я этого никогда не забуду». Мужчина медленно кладет ручку обратно в коробочку, затем поворачивается ко мне, и его взгляд, такой волнующий, что перехватывает дыхание. Кажется, я чувствую к нему нечто большее, чем симпатия. Меня тянет к нему подобно магниту. — Алин, а если я скажу, что не хочу, чтобы ты уезжала? — шепчет отрывиста еще. Его губы медленно стремятся к моим. Замираю в ожидании, машинально прикрыв глаза. — Мне кажется, нам с тобой очень хорошо живется вместе, — шепчет на ушко. Его горячее дыхание касается моей кожи чего на ней выступают приятные мурашки. Шумно сглатываю вязкую слюну, даже не знаю, что ответить. Кажется, что от счастья я готова сойти с ума. Лишь слабо киваю, не в силах выдавить из себя и слова. А следом губы Сергея накрывают мои. Мы сливаемся в нежном, чувственном поцелую, который был наполнен нежностью, страстью и обещанием чего-то нового, светлого и прекрасного. Его руки мягко обнимают меня за талию, прижимая к себе. Я чувствую его тепло, его силу, его защиту. Поцелуй выходит долгий, глубокий, пробуждающий во мне неведомое до этого чувство. Вкус его губ сладковатый, немного пряный, и этот вкус запомнится мне навсегда. В этом поцелуе я растворяюсь, забыв обо всем на свете, оставаясь лишь с ним, с этим удивительным мужчиной, который подарил мне чувство безопасности любви а теперь еще и надежда на счастливое будущее